«Почему Оля так поступила с вами?» «Я просто сам, с таким напором. Она мне так понравилась, провожал ее каждый день, заходил. Ираида предупредила. Я через месяц уезжаю, поэтому, если хотите расписываться, давайте сейчас. Мы с Олей переглянулись. Давай». «Свадьбы играли две. Партия Петра Петровича праздновала в Праге, а не в Пекине, как вам сказали. Партия Ираида отмечала дома. Оля сама понимала, что это ненадолго». Сказал он мимоходом, словно проходя мимо заборной доски, ничем не отличимой от соседних. писала мне в Африку веселые письма. Сел играть в карты с трехлетним клопом, а он уже мухлюет. Когда она подружилась с Овом, он усмехнулся моему «подружилась». Когда я уехал в Африку, все и началось. И при этом вы вспоминаете ее с теплотой. Я не мог сказать, ты ее любишь. В аэропорту меня встретила Ираида на Черной Волге, привезла мою мать и прямо в машине сказала, почему Оля не приехала ко мне в Африку, и что теперь Оля хочет развестись, надо завтра же встретиться на квартире у бабушки, у муцы, — чеканил он, подлинно донося беспощадно железную интонацию, — и все решить. У меня вдруг сделались ватными ноги, и я заново оглядел клиента. Память о девушке, умершей тридцать лет назад, — Все, чем он жил, цена его жизни, и Раида умела его отлучить, потому что сама короновала, вот почему он так ее боится. на встрече Оля как-то весело и просто все объяснила, как-то очень достойно. — И вы ее простили? — Овсяников подумал сперва. Простил, когда так получилось, когда она умерла. Оля общалась с бабушкой Анастасией Владимировной. наверное у петровой помню какие то веера платья из японии из китая ее портреты маслом еще помню оля танцует а петрова смотрит величавая старуха типа Гоголевой, пашный вы слышали петрова любила человека по фамилии уманский нет а еще была такая история на большом каменном мосту мальчик застрелил девочку и сам застрелился ничего не слышал видите он старуха переходит дорогу Я напрягся. Откуда у нас общие знакомые? Высокая, согбенная короткие, седые. Вот такая была баба Настя. И здесь без надежды. Вас подвести Нет-нет, я до метро. Надо пройтись, подумать. О чем ты будешь думать сейчас? Уже пожимая руку, мне захотелось вытащить его оттуда, из морока, отрезвить. Но у вас потом как-то сложилось, появилась семья? Да, да, он счастливо и перекошенно улыбнулся, запрокинув голову, удивленно пробормотал, и дочка больше похожа на Олю, чем на меня. Я почуял, ничем ему не помогу, или он мне уже ничем не поможет. Последний раз в жизни я увидел лимона из окна такси, переводчик, ветеран арабо-израильской войны, рыцарь в нелепой защитной рубашке, пересидевший соперников над могилой, раб, Шел мимо торцов пятиэтажек через дорогу от мост-трансагентства в сторону метро улицы 1905 года. Время его не видело, а мне предстояло доказать его несуществование. Я передернулся от растекшегося по спине озноба и подумал о другом, отгоняя страх. Еще есть р-офф про «дальше», «если» и «потом», «я не думал», «я на службе». Таксист слушался в радио и презрительно хмыкнул. «Во билы Все сводит ко второй чакре!» Я переплатил ему полтинник. Соседи шевелились, приходилось ждать, я попросил поменьше света, и каждый расположился в своем углу. «Сейчас я тебя покормлю». «Я не буду». «Ты где-то ел?» «В смысле, тебя кто-то кормит?» «Нет». «Тебе постелить?» «Все равно не засну. Освободится кухня, пойду посмотрю, нет ли чего нового в интернете по теме. «Опять плохое настроение?» — Не скажешь, почему? — Ничего нового. Я звонил у тебя был отключен телефон с половины первого. Я думала, в метро едешь, потом думала, деньги кончились, положила тебе деньги, но до шести вне зоны доступа. Она вопросительно замолчала. — Моя очередь. Я молчал. Сейчас Мария показалась мне заплаканной. Я узнала, РОФ на два дня приедет в Москву. 5 февраля у него концерт в БКЗ, Большом зале консерватории. Можно брать. Мария подсела поближе лизаться, но она сложилась в «заметь, пожалуйста, как мне плохо». «Болит живот?» «У тебя что-то болит?» Звонил Александру Наумовичу. Мария ткнулась в меня и вдруг тихонько заскулила. Я от неожиданности погладил ее по волосам. Умер, не успевая чувствовать ничего. А что, старики первые в очереди. «Нет, ты что?» — она проплакалась, готовит к операции. Так обрадовался, что я позвонил, мне показалось, даже заплакал. У него такой голос, не его голос. Ему там страшно, когда операции не говорят. Я поеду и дам денег. Его для этого и пугают, и операции не назначают, уроды. А он, пожилой человек, не может понять, чего от него хотят. С этим все ясно, с этим все как раз просто. Все, что за деньги, я решу. Не плачь, девушка. Я просто подумала, представила, если с ним что-то случится, это небольшая операция, может, и живот разрезать не будут, дырочку вот такую маленькую сделают, типа сегодня операция, а завтра можно вставать, и через три дня домой. Я почуял, что сижу, живу сейчас, как сквозь сон, в плывущей комнате, и заново подобревшими, пьяными, чувствительными к новым местам глазами, озирался и будто впервые прозрев, раньше слышал только голос увидел девушку сидит у моих ног такие у нее глаза тоокосное устройство она живая ей бывает больно я не могу это почуить и пожалеть но все равно ее нельзя обманывать пусть не тратит свою жизнь впустую отходит в сторону от ударной волны израженной местности я ощутил себя больным в часы посещения солдатам в отправляющемся в вагоне не трогай ее попусту не бери в руки Она показалась сестрой, незнакомым, родным человеком, что лечит, когда к температуре прибавляется насморк и болит глотающее горло. Ее полагалось ограждать. «Я готов», — я нагнулся и провел губами по ее волосам, по макушке, что она скажет еще. «И подумала, если с тобой что-то случится, жизнь такая ненадежная. Запомни, я не смогу без тебя». Посмотрела на медленно разведенные пальцы, словно чуя, но не видя соединившую их паутинку. — Я люблю тебя. Я люблю тебя. — В смысле, бери меня и делай со мной все, что хочешь? И у тебя никого не было до меня? Я тот самый единственный, пока смерть не разлучит? Ей не понравилось. — Нет, просто лучше нам больше не видеться. — Ты что? Она вцепилась в мою руку, поймала, не выпускала взгляд. «Ты обиделся? Из-за того, что я... Ты теперь ко мне по-другому относишься?» Она перевела дух, набираясь смелости. «Почему мы не можем быть вместе? Я тебе не нужна?» Все, пошел в интернет. «Нужна раз в месяц. Месяц нужен, чтобы прошло омерзение с последнего раза. Твой месяц только начался, и я тороплюсь тебе сказать. В тебе есть, конечно, какая-то одноразовая привлекательность, и ты можешь успеть еще пару раз раздеться, но дальше...» Покачиваясь от бессонной, дурной слабости, я прокрался на кухню по паркетному скрипу. Мне скоро отсюда. Никто не плакал, я и не прислушивался. Все, Рофф едет в Москву. Маяла меня и пугала последняя встреча. Не о чем будет думать, кончится. Я выйду на крыльцо и скажу «Все». Освобожусь, засну и много раз с радостным спокойствием увижу утро, подкоплю денег, поеду на чемпионат Европы и отыщу на новой барахолке на школьной улице половянного буденовца времен НЭПа. Двух. Второго продам. Можно сделать интернет-магазин. «Радость начну доставлять снег, березы, метущее небо, увлекусь рыбалкой, изучу породы птиц, как называется эта трава, буду рассказывать детям, буду на них смотреть, вот это будущее я, они этого не знают, и я этого не чувствую, но это я». В новых упоминаниях вылетела празднично «Синяя-1» на радио «Свобода», какой-то малый лениво ворочил какую-то старуху, служившую при императоре в Воксе, в всероссийском обществе по культурным связям за границей Я, зевая до ослепления, до слез, просмотрел издевки над советской властью, над советской моралью в теннисном размере вопрос-ответ. А вот и пример коммунистической подлости. Посол Уманский имел любовницу в Воксе – да на кого там они ссылаются зоя Ладейникова, ветеран вокса мемуары а еще жива улица усиевича совершенно сошла с ума на любви ко всему мексиканскому что там в ее мемуарах так вот в мексику константин александрович повез урну с прахом дочери и убитую горем жену обычная глупость да вот еще В Москве же он оставил любимую женщину. Она работала в ВОКСе секретарем-стенографисткой. Ага, только Петрова ходила в помощниках заместителя наркома и числилась в наркомате иностранных дел. Хотя мог ведь Уманский трахнуть какую-то стенографистку, что-то рассказывать ей про дочь, про Петрову. Надо доломать, не понравилось мне. Я перевел время на «все проснулись», «день», «ясно», «начало зимы». ладенникова нашлась быстро. «Да, я помню. Это Лида Иванова. Она нисколько не моложе меня. Так жива?» «Это такая трагедия. Они собирались объединиться, ну, конечно, после его возвращения. Но государство не поощряло разводы и такую любовь. И Иренбург даже написал, как страдал Уманский, когда уезжал из-за Лиды. «Я легко вам дам ее телефон, хотя она очень больна. Нет, детей у нее нет, совершенно одна». Никого не было, кроме Константина Александровича. Я никак не мог вынырнуть подышать. Кто-то умер из моих, уже сказали, а еще не верится, не Петрова. «Они хотят мне сказать, не Петрова, та женщина, на которой мы строились, не Петрова, не Петрова А.В., она же Флам и по матери Топольская, не взявшая наркомовскую фамилию Цурко, 1902 года рождения, ее Уманский любил и уговаривал замуж в 41-м, но та женщина, говорят они...» «Не Петрова, та женщина, из-за которой все, хотел развестись, но ради дочери не развелся и до смерти страдал. Выходит, не Петрова, а какая-то Лида, стенографистка. Он упрятал свою бабу, хитрый еврей, так, что 60 лет все без угроз и понуканий указывали на Тасю, а мы без проверки взяли результаты старых упражнений по арифметике из учебника старых большевиков и 7 лет втыкали лопаты». Не туда. Смешно, как развели нас с цинизмом. Так случается при проведении следственных мероприятий. Вернее, только так и случается, когда от слабого, нежданного сотрясения почвы откуда-то сбоку вываливается ненужная правда. Куда же мне завтра? Зачем приезжает РОВ? Столько выкопанных и выстроенных скелетов, потревоженных теней... Я толкался среди изнеможденного отряда, я же клялся вывести их на сухое место, у меня же фуражка с красной звездой. Я повалился на стол от дурноты, страшась вздохнуть, отпускает, но только затягивал и успел лишь телефон Лиды Ивановой. «Да кто это?» я поднялся и упал на окно словно собираясь пробить стекло и вылететь и испуганно смотрел на смородиновую ночь дома сливались с небом мерцали окна нежилые одинаково позвоночными перепончатыми столбами жилые ступеньками хаосом в разнобой и кое где пересекались венозными тенями веток я боднул свое отражение свалившимися щеками скобками морщин Старый мимо прожил, видна дорога вдоль дома, фонарь автостоянки в жестяной раскачивающейся юбке, машина едет кому-то кивая яркими пушистыми фарами, чуть дальше проспект, машины черные, попадались серые и белые, едут ровно, как по жирно натертому, скользкому, по черноте, размеченной прерывистыми линиями и загадочными значками, вылизывая светом бордюры, одинаково замедляясь на липкой зебре. «Удивительно! Все ехало само, иногда обгоняя друг друга, иногда двигаясь родственными парами под нависшими фонарями, пересекая тени фонарных столбов, выплескивая фокуснически исчезающие носовые платки выхлопов, отражаясь переселением народов факельным шествием в витрине под загогулистым названием грузинского кафе в обе стороны от пластилиново-зеленых газонов». С робостью плыли автобусы, троллейбусы посверкивали синеватыми вспышками по проводам, с обмахивающейся мигалкой протащился седоусый чистильщик в оранжевой робе, грузовой старик протащил бетонные неподъемные плиты, у него тряслась голова. По дальней стороне прокатил велосипедист, неподвижный красный огонек мигал под сиденьем, повыше, вот там, где противоположный панельный дом касался неба, на крыше торчали башни с квадратными оконцами, словно доты пограничных укреплений, а выше уже беззвездная тьма. Слева в нее вплывает клочками пары, копится съехавшим на бок вязким облаком, и справа тремя малиновыми точками, очертаниями креста, обозначен строительный кран. Мимо, наискось, поднимался грязный, бродяжий воздушный шарик, похожий на рыбий пузырь, туда, где выше всего, висела широкое «Что с тобой? Что с тобой? Что с тобой?» За мою руку чуть-чуть-чуть упал, только заглянул закрытыми глазами. «Что с тобой?» Покачался, лег на удивленную, на мягкую землю. Вцепилась когтями в мой пульс, втирала в висок пахучую дрянь. «Ты меня слышишь? Сейчас я открою окно. Побыл один, там должна обещанная метель, атом, водород, мировой океан. На руке распухало нажатиями резиновое пожатие, давление, какое давление!» Склонилась надо мной, сочащиеся глаза, щекотные прятки «Тебе лучше? Что случилось? Ты упал? Ты можешь мне сказать, что ты почувствовал? У тебя сейчас болит голова? Сердце не болит? Ты хорошо видишь? В руку не отдает?» «Не могу говорить, я вытягивался, выгибался, словно тело пыталось зевнуть, расправиться побольше. Если не станет лучше, вызву врача». Лежал в темном тепле, смотря в неприметный угол, откуда ничто не смотрит в ответ, все чужое, все вокруг чужое. Она уходила звонить и советоваться. «Выпей это, а это надо рассасывать». Проходили часы, открывал глаза, все время рядом, сразу нагибается. Я так испугалась, а это просто спазм, меняется погода. «У тебя так раньше не было? Вот и хорошо, просто надо выспаться. Сейчас будем спать, уже поздно. Я тебя накрою». Они говорят, не Петрова. Что? Господи, главное, ты жив, понимаешь, что мы есть живы, и еще долго будем, милый, я тебя люблю, запомни. чтобы ты ни, буду любить тебя всегда, каждый день, и буду каждый вечер смотреть на дорогу, которой ты завтра уйдешь от меня, и буду верить, что однажды вернешься. Даже если не вернешься, я буду верить, и ты вернешься, поднимешь голову, и помахаю тебе рукой из окна. иди и ты будешь всегда-всегда, и я всегда буду с тобой. Сейчас тебе надо поспать, отдохнуть. Утром я не усну, но, понимаешь, если не Петрова, мы не смогли. Те ребята крутые, прикрытые со всех сторон, что всех закапывают, нас приняли и оформили. Там, в мосту, ничего нет, все утекло, и, значит, вообще нельзя ничего, все утекает. Я не хочу. Я сел и вскочил бы, да она держала. «Будет, как ты хочешь, послушай», сказала серьезно. «Я тебе обещаю. Петрова. Значит, Петрова. Эренбург писал про нее. Мы не ошиблись. Мы правильно все выстроили. Твою плотину, столько свидетелей, и все сходится. Написала кто? Всего-то лишь одна пожилая женщина. Какая-то. Почему ты ей сразу поверил? Почему ты в себя не веришь?» «Какая-то стенографистка, что-то там сплетничали про нее и у Манского, запомнили сплетни, прочли у Оренбурга, и все у них сложилось. Она же не знала, что это Петрова. Про Петрову все получится у нас, мы сильнее всех, спи!» и держала крепко. «Но даже если и не важно то, ты не один. Пойду, не могу лежать. Подожди, пойдешь, я не буду тебя держать», — поцеловала «Дай мне немного своего времени, полежи спокойно и послушай меня, ложись, слушаешь?» Она легла рядом, не касаясь меня, и говорила слабым, исчезающим, но различимым голосом. «Я тебя люблю. Представь лето, конец июня. Там, где кончается город, мы с тобой стоим на холме, высокая трава, жаркое солнце. Я люблю, когда тепло, когда теплый ветер. Ты в белой рубашке и светлых брюках, сандалии на босу ногу». а я в красивом легком платье. Не получится. Я очень красивая для тебя. У нас есть сын, у нас будет еще девочка, а потом, может быть, кто-то еще. Но пока только сын, мальчик, похож на тебя маленького, особенно когда улыбается. Он не может спокойно стоять на месте, надо все время куда-то бежать, догонять бабочек. Но он боится шмелей. Наш сын бежит вниз, в лес, ты ему кричишь, чтобы не бежал быстро под гору. Мы скорее идем вниз за ним, тропинка заросла, трава щекочет ноги, ты помогаешь мне обходить крапиву. Где начинаются деревья, березы и дубы, еще боярышник, мы останавливаемся и целуемся. Нам всегда будет нравиться целоваться, даже когда будем старенькие и у нас вырастут внуки. Я все равно буду красивой я для тебя буду всегда молодой, и мы стоим там, где тень... Прижавшись друг к другу, и сын подбежав, берет за руку тебя и меня, и мы замираем, слушая, как поют про свои птицы, как что-то стрекочет и шуршит в траве, и мы так счастливы. Столько света! Корни. Он ведет нас дальше, через небольшой овраг, там сухие листья и сыра, мимо черных пней. Ты держишь меня за руку, ты всегда меня держишь за руку. Маленькая рука, необходимое соединение. Дома. Он, наш мальчик, поднимается быстрее нас, первый, и кричит от радости. Железная посуда, я посмотрел, действительно, края изогнуты, плохо покрашены. Он зовет нас скорее, он там увидел реку. Детей всегда волнует, когда много воды. Заячьи следы на снегу вокруг яблони, погрызенная кора, снег набирается в сапоги. Когда не видно другого берега и лета он столько еще увидит, ему столько еще предстоит. Ты срываешь листок ивы, такой узкий, похожий на лодочку, ива — доброе дерево, и мне говоришь, мы все время разговариваем, даже когда молчим, между нами не бывает тишины. Мне показалось, что не спал, но проснулся надежным, ленивым днем и еще полежал, и долго. Никого больше не осталось, из окон несло зимой, в батареи входила вода, и на немного, на удивление, отчетливо на переезде в ванная кухня, на кухне я вышел и постоял, что у вас здесь, я почувствовал одиночество, жалость или словно жалость, что некому о себе рассказать, никто не знает, что уеду. Лидия Ивановна Иванова разбитым, дряхлым голосом от встречи не отказалась, но попросила две недели, пока болезнь. Я ждал полтора месяца, не сомневаясь, что на этот раз уроды дадут себя опередить, она доживет. Дом 10 по Симферопольскому проезду, третий подъезд, четвертый этаж, давно обитая дерматином дверь, шляпки гвоздей хороводятся вокруг замочной скважины и выстраиваются диагоналями. Долго неслышно шла она, эта женщина, к двери и отперла. Белая рубашка, вязаная без рукава, маленькая, прямая, короткая, аккуратная стрижка, подправленной помадой губы. Она готовилась. Когда старики готовятся, они наряжаются такими, какими хотели бы лежать в гробу. Лида Иванова стояла внутри железной рамки, водружённой на колёсики. сломала шейку бедра, только так ходит. Она ни разу не выбралась из нее, сидела как в башне, как в корыте, в квартире настойчиво пахло старостью. Она все продумала, тапки, за стол поближе к фото, посмотрите настоящую меня, тонненькая красавица с матерым героем Валерием Чкаловым, опьяненным успехом трансарктического перелета в Америку, прочтите». Дала понять, что жене Чкалова автограф доставил некоторое неудовольствие. «Милая девушка, моя соотечественница Лидушка, этот снимок я дарю тебе на память о себе и говорю тебе слова, которые для меня являются самыми дорогими. Нет ничего лучше в жизни, как жизнь в Советском Союзе. Помни об этом всю жизнь, и в этом есть счастье». желанна Бахрушина. «Родители — простые служащие». Закончила школу и на курсы иностранных языков при Нарком Инделе. А зачем туда? Да вот туда. И поехала в Америку, заведующей канцелярией посольства. В 20 лет дочь простых служащих и не комсомолка, незатейливое вранье, твое счастье, что уже не важно. Ну и как вам Америка? Там кризис, хотелось домой. Лида Иванова отвечала настороженно, сухо и кратко. Сквозь кожу на руках подробно проступал скелет, она давно умерла, остатки живого едва мерцали в тумане. Первый раз встречали у Манского в Вашингтоне на вокзале, он с женой. Жена рассказывала, что выросла у родственников в Австрии на коровьем молоке и сама похожа на корову. Я с ним дружила и в Москве, очень дружила, где встретились в Москве у Трояновских. Он вас сразу узнал? Лида Иванова с внезапным бешенством произнесла, «А почему он должен был меня не узнать?» Странный вопрос. Заходили к Оренбургу. Какой был уманский не танцевал. Из еды ничего особенного. Очень любил искусство. О политике не говорили. Всегда доволен своей судьбой. Знал иностранные языки. В Мексику говорил, если ненадолго, то хорошо. Это тебе так хотелось. Как простились? Заехал в Вокс попрощаться, и что? Привез какие-то сувениры, торт, и что? Он же не со всеми прощался, а с председателем правления, и со мной. А почему не похоронил дочь? Он думал, быстро вернусь и похороню. Как вы узнали о его смерти? Шла на работу, висит газета в траурной рамке, и что? Ничего, пришла на работу, всем рассказала. На похоронах не была, нет, знала, просто не пошла. Но я знаю, где та стена на Новодевичьем. Оренбург писал, перед отъездом в Мексику Уманский страдал из-за того, что расстается с любимой. Это про меня. Знала ли жена, не знаю. Раиса в шутку как-то сказала, своего мужа отдам только Лиде. У вас есть фотографии где вы вместе? Нет. У него была ваша фотография? Наверное, нет. Он не думал взять вас в Мексику? Не было такого разговора. Обещал, что разведется? Нет. «Вы не жалеете?» «Нет». «Он вас любил?» «Я уже устал». Лида Иванова ответила медленней по итогам десятилетних раздумий. «Думаю, да. Любовь была. И все-таки, что он вам сказал на прощание?» «Я не помню. Но я угрожающе молчал, и после вечной паузы она сказала правду, что прощаемся не на всю жизнь. «Вам знакомо это имя?» «Анастасия Владимировна Петрова?» «Нет». «Вы знаете, кто убил Нину Уманскую?» «Сын Шахурина не хотел расставаться». Я закрыл тетрадь, она встрепенулась, посмотрела на мои руки. «Надеюсь, вы никому про это не расскажете?» «Конечно, нет». «Нахрен кому это сдалось?» «Постойте!» «Как я ненавижу эти дешевые признания на пороге!» «Уманский перед отлетом был у моих знакомых, это очень высокопоставленные люди, и сказал, я хочу изменить свою жизнь, и сказал, я имею в виду Лиду». Во дворе, походив меж железных раскрашенных в детские добрые цвета, забыл спросить, почему за долгую жизнь потом она не вышла замуж, возможно, ей показалось или что-то убедило ее, что любовь бывает одна. И надо ждать не только живых, но хранить верность мертвым, и того тепла ей хватило навсегда, и она любит и сейчас, как любила. Или не везло, были, но не оставались, война сожрала лучшие годы и сверстников. И тогда она ухватилась за память, женщина не может одна, она таскалась к Оренбургу год за годом, о чем они говорили, об одном — Костя, Костя, ах, Костя, Эренбургу ничего не оставалось, для засыхающей девушки он припоминал что-то новое. А знаете, был случай, а вот этого он терпеть не мог. И получалось. Разорванный в Мексике на обугленные фрагменты человек еще жил, от него доходили вести. Она обдумывала новости ночами, заготавливала уточняющие, расширяющие к следующей встрече. Ходила к оренбургу числила себя в друзьях, звонила в единственную квартиру, где признавали ее права собственности на Костю, знали, чья она. В ее повторяющихся воспоминаниях, в милосердном вытряхивании Эренбургом последних крошек, их с Костей жизнь продлевалась и осуществлялась. кем стал бы Костя, чему радовался, в какой год могли расстрелять за еврейский национализм, тревожились, а после радовались, а вот сейчас бы министром, без обсуждений признавая, только она в этой представляемой жизни рядом, ведь он так хотел, но случайно погиб. Вот зачем ходила к писателю бывшая стенографистка, а ей казалось, помогает писать мемуары. гнала ее жажда, опускала брезентовая ведерко высохший колодец за одним, за новыми подтверждениями от Оренбурга, за старыми подтверждениями, если нет новых, но пусть с новыми интонациями, теплее голосом, другим порядком слов, а хоть и звук в звук, хотя, конечно, хотелось нового, как Костя хотел остаться с ней, как сильно, как окончательно, как несомненно». и что в очередной раз выражало его лицо, когда он произносил «Лида». Ради прекращения пытки и жалости Эренбург мог пуститься на хитрости, жалко ли трех неполных строк в трех томах, написать неправду, придумать нищенки девушки друга, спасительное прошлое, вставить Лиду в историю камешком в оправу, расчетливо-безымянно. ее и себя защищая от споров, удивлений, разоблачений, написал и отделался. Он продумал ее прошлое, пояснил ее самой себе, вознес, высадил на остров, и дальше она пошла без опоры, трогая диковинные цветы и поднимая голову на радугу, а когда подступала тьма, раскрывала единственную книгу, те три неполные, и засыпала спокойно. Она есть, они есть, их любовь, «Ничто не разрушит, они уже на небе». Могло так, могло не так, разницы нет. Добровольно признаю под давлением открывшихся фактов. Следствие с самого начала шло по ложному пути. Фам Фаталь, Тася, женщина, умевшая с разными мужчинами быть разной, нас обманула. Я заглянул в зазвеневший телефон, странно. «Иванова, что-то забыл?» «Я столько дней переживаю, как плохо я с вами поговорила». Просто место себе не нахожу. Надо было рассказать все, что знаю. Ничего ты не можешь знать. Но это так больно для меня. Я выкладывал на стол кофе, конфеты, печенье. Прежняя блузка, но Лида Иванова словно размягчилась. Подошла вплотную к разделявшему нас стеклу. У нее оказались другие пальцы, другой нос. Я обнаружил в комнате деревянную тумбу с цветком. Разве была... Она спешила, Лида Иванова, поняла, что я, кто бы ни был, кто бы меня не послал, последний, и больше никто ее не выслушает, но даже я не слушал. «Прошлый раз вы разговаривали со мной, как на допросе. Ты просто глуховато, я заика, приходилось чеканить слова, а меня никогда не допрашивали». просто Простолюдины родители шевельнулись и испарились. Росла в семье дяди, Н.И. Пахомова, наркома водного транспорта. Жили в доме правительства, дядя дружил с Калининым, трижды видела императора, зашел в обед на дачу к Калинину и подсел за стол. Калинин по кругу представлял едоков, все как-то шутливо, она с ужасом ждала, про меня, про нее. А это Лицка, только начала работать, а уже жалуется, что маленькая зарплата. Еще на кавказской даче Калинина император пододвинул тарелку. «Попробуйте, вам должно понравиться». Прожевало что-то, стесняясь выплюнуть, дождавшись неизбежного вопроса. «А знаете, что это было? Бараньи яйца!» И там же, на Кавказе, на даче императора, играли в кигельбан Нагнулась, чтобы пустить шар, и вдруг услышала за спиной голос государя. «Ловите!» Красивая девушка быстро обернулась, от императора летел к ней гранат. Успела перехватить его у самой груди с обезьяньей с норовкой. Он восхитился. «Все успевает!» «Больше ничего не помнит», о чем говорили, что ели, во что император одет, не помнит. Устроили ее после курсов вовне шторг и согласовали в Америку. Родители плакали, а Калинин одобрил. Ей 20 с небольшим, я быстро подсчитал, сейчас 90. В Америке понравилось. Посольский сын катал на лимузинах. Поражали магазины. Возвращаться страшно. Дядя Нарком переехал из дома правительства на грановского и писал ей – Тебя ждет комната, большая и светлая. Дядю расстреляли, и паспорт ее из квартиры исчез. Прислали у Манского. Тот не танцевал, не пил, не злой. Близких отношений в Америке между ними не... Близкие отношения начались в Москве. Лида Иванова вернулась, паспорта нет, получила направление в ВОКС. Председатель Смирнов принимал в мрачном, затененном кабинете. Репрессированные среди родственников есть? Она, не закрывая глаз, зажмурилась от ужаса. «Муж тетки!» Вдруг из темного, совершенно пустого угла за ее спиной возник смуглый человек, знавший по своей должности все, и тихо пояснил. «Это не прямое родство». «Да, все это очень... Что меня еще интересует?» «Ничего. Где вы встречались?» «Пока не вернулась его семья, я приходила в гостиницу «Москва», Официант приносил еду из ресторана и раз выплеснул ей на ноги кипяток. Эренбург звал официанта так – «Гарсон». Потом у нее жила в коммуналке, большая комната в Арбатском переулке, два окна выходили в сад американского посла. По ночам на лестнице дежурили люди правды. Страшно подниматься в темноте после работы, зная, там кто-то невидимый есть и еще шепчет «Поднимайтесь, не бойтесь». Воду грели на кухне, комната топилась дровами, дрова раздобыл у Мански и перетаскал в комнату сам, водил ее повсюду, в Большой театр, в консерваторию на седьмую симфонию Рова, в летнее кафе в ВТО, гостили у Эренбурга, встречали вместе Новый год, не стеснялся, не боялся, со всеми знакомил, словно будущую жену, домой возвращались на трамвае или пешком, он хорошо знал Москву, показывал адреса великих. Никогда не говорил со мной о работе, и о политике не говорил, и о будущем ни слова, считал красивой, называл цыпленком, ледуська, лежал с ангиной в больнице и передавал записки. Записка сохранилась всего одна, как правильно распределить сигареты и шоколад из посылки. Ссорились один раз, он первый позвонил, капитулирую, я никогда не звонила ему сама. Мне кажется, он не радовался, что уезжает». Оренбург описывает прыжки восторга. «Приехал сразу после гибели дочери, рыдал, не помню, что говорил, на завтра приехал на работу, проститься, и вечером ко мне домой, ненадолго». Проститься? По-другому, за сутки между гибелью Нины и отъездом Кости увидел ее три раза, всю выбрал до крохи, а вдруг и правда полюбил девчонку мужик, покативший за сорок, и не радовался, что так удобно отцепит ее, уезжаю, что тут поделаешь». Я очень переживала, но виду старалась не подавать. Улетел. За два года, полтора, но ей казалось побольше, всего одна телеграмма, ни писем, ни денег, ни посылок, с Новым годом, и последняя строка, все мысли о Москве. Только она, Лиди, казалось, знала, что обещали эти слова. Все, и погиб, и спрашивать не о чем. «Каким вы его вспоминаете?» Лида Иванова отмахнулась, не покидая нержавеющие железные рамки на колесах, сама себе удивляясь, что из-за этого способна еще заплакать. «Это слишком больно для меня». «Что-нибудь вам дарил?» «Вещи», — слабо откликнулась она. «Но они все разлетелись. Трудная жизнь. Много потом всего. Швейцарские часы. Сказал, продашь, когда будет трудно. Забыла про них. Много лет потом. Нашла эти часы, взяла в руки, и вдруг они пошли». Часы с его руки, сожженные десятилетия назад, вдруг пошли силы заведенные еще им, живым, настоящим, любящим ее пружины, бодро застрекотала железная жизнь. И я, я так заплакала, Костя теперь уже точно в последний раз коснулся ее, и мне стало больно, а может, все это зря мы, стольких умучили за веру.